С увлечением, совсем для него необычным, он готовил свой дом к приему Натали. Привратница все прибрала. Он купил чаю, пачку бумажных салфеток, уйму цветов, сухариков и новую пластинку. Муж привратницы сменил перегоревшие лампочки, включил холодильник. Словом, жиль думал о чем угодно, кроме страданий Натали. Вернее, он представлял их себе в некой театральной форме, с разными перипетиями, бурными сценами и рыданиями, в общем в виде событий, рассказуемых и даже захватывающих. Но он не мог представить себе такого тихого отчаяния. Она встала, машинально пошла следом за ним, в сущности –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 отвратительными, невыносимыми. Он взял Натали за руку, повернул к себе лицом. «Тебе нравится?» «Ну, конечно», — сказала она, — «здесь прелестно». Это прелестно канала его. Недаром, значит, она молчит и не тянется к нему. И руки у нее холодные, и смотрит она куда-то в сторону. Нет, Натали уже не любит его. Не зря он так тревожился в эти три дня мучительного ожидания, разворачивая и бросая на пол газеты, снимая и тотчас вешая трубку телефона. Да, все это были верные симптомы. Опять он останется один, она уедет, бросит его. Он отвернулся от Натали, подошел к окну. Уже наступила ночь, но на улицах еще было по-летнему оживленно. «Жиль!» — окрикнула его Натали. Он обернулся. Она лежала на постели, сбросив с ног туфли. «Нет, сегодня она еще не уедет. Она проведет вечер, проведет и ночь со своим ненаглядным, будет называть его «любовь моя», а утром все скажет ему и уедет». Конечно, она честная женщина, но ведь есть условия жизни, от которых трудно отказаться. В душе Жиля вспыхнуло негодование, он отошел от окна и сел на край постели. Как хороша была Натали в эту минуту, усталая, рассеянная и чуть-чуть презрительная. Он любил ее.